Пиво! Пиво! Зигуловско! Зигуловско! Видал, парень? Союзники? Ага. А ты едешь, значит? Как видите? А че у тебя вид такой заграничный? Подстрижка не наша плащик фасонный. Я за границей работал. В Монголии. Врачом. Врачом. А ты перестредись. И плащик свой закинь, хотя и фасонный, а не жалей. У нас мальчишки за этим делом здорово следят. Обязательно за шпиона примут. Так, в армию, значит, направляешься? В армию. Не усидел в своей загранице? Не усидел. От советского информирует. И там. Тишь, -тиш. Сегодня после тяжелых в вой наших войск Астарии, Горгия. Извините. Киев. Да. Город. Горит это сколько? А до войны жили. До войны конечно, скотина, но не такая уж. Вот увидишь, переменюсь в корне, буду чутким и как его... <смех> <смех> Есть еще всякие сахаринные слова. Я так и сказал. Сахаринные слова. Ты должен объясниться мне в любви. Понимаешь? На микробов и насеченного с пастером у тебя хватает времени, а на Степанову Варвару нет? Я-то предполагал, что все решено. То есть как это? Довольно просто. Мы с тобой женимся. В твое свободное время, да, Валочка? Ах ты, Баба Владимир. Иногда мне кажется, что я гораздо старше тебя. Не понимаю, чем я уж так плохо? А ты не плох Только ты беспощадный. Ах, какой ты беспощадный, Вовка. Какой ты мучитель. Так она и сказала. Какой ты мучитель. А в остальном ты даже хорош. Конечно, в твое свободное время. Ах ты, Володечка, Вовка, Владимир. Ты должен объясниться мне в любви. Мучитель. На микробов и с пастером у тебя хватает времени? <свят> а на Степанову варвару Следующее сообщение от Советского информбюро. Слушайте в 22 часа. Ох, <свят> I'm sure there be Moscow and that's last you got me. Just you got. Ваш заказ, пожалуйста. Угу. Thank you very much. Спасибо. Я слышал в немецкое радио, Адольф Гитлер затопит Москву водой. На месте столицы страны коммунизма будет море. Сволочь фашист. Тише, твари. Я назвал свою статью После нас хоть потоп. Неплохо. Эта шутка уже летит по радиотелефону в Чикаго, в мою газету. <с> Завтра ее прочтет весь мир. Эй, вы, шутник, да вы, вы, именно вы, я вам говорю. Вы пользуетесь гостеприимством моей страны, которой я имею высокую честь быть гражданином. И я не разрешаю вам так отвратительно и так подло острить по поводу той великой битвы, которую ведет наш народ. Иначе я вас выброшу из этого вагона, к чёртовой матери! Браво! Браво, мой друг-энтузиаст! Я рад, что пробудил ваши чувства своей маленькой провокацией. Моя телеграмма в газету будет начинаться так. Your old Pete got almost kicked off the train. Вашего старого Pete'a едва не выкинули на полном ходу из международного экспресса только за маленькую шутку насчет боеспособности русского народа. О, это будет сенсация. A kind of a sensation, you know. Your old Pete got off the train. Как глупо получилось. Он же надо мной посмеялся. Каждому человеку свой подход иметь надо, да. А ты, парень, видать, еще молоду зелена. Да. Как глупо получилось. Ты сошел с ума, Вовка? Ты сошел с ума? Ты просто сектант и сжигать Варюха, ты пойми, все низкое в жизни начинается с маленьких компромисиков с крошечных. Я устала от тебя, Вовик. Прости, я очень устал Кроме того... Мне надоели проповедники. Иди своей дорогой, свети другим, сгорай сам, а я пойду своей тропочкой. Будь здоров и расти большой. Прощай. Володя, Володя, ты не смеешь уходить? Володя! Ты смеешь уходить. Как глупо получилось. Я устала от тебя, Вовик. Как глупо. Иди своей дорогой. Глупо. А я пойду своей тропочкой. Как же я буду без тебя, Рыжая? Мне плохо без тебя. Нарк? H? Оп? Опять пишешь? Опять Опять ему? Отстань Поторапливайся Капитан разрешил увольнение до 16.00 Ладно Слушай, выкручу свой путефон мешает. Ой-ой-ой, пожалуйста. Здравствуйте, дреной, самовлюбленный и совершенно мне посторонний Владимир Афанасьевич Устеменко. Это пишет вам Одна ваша знакомая, некто Степанова, Варвара Родионовна. А знаете, почему я пишу вам так свободно, будущая знаменитость? Потому что я никогда не отправлю это письмо, так же, как и все другие, написанные вам. Мое солнышко, мой дурачок обидчивое мое, трудное, несостоявшееся счастье. А потом вы меня бросили по мотивам высокопринципиальным. Такие характеры, как вы, все делают принципиально. И даже хребет людям ломают по причинам своей собственной Проклятой принципиальности. И как мне теперь жить с перебитым хребтом? Ты не имел права, идиот паршивый, сомневаться в том, поеду ли я с тобой в твою чертову заграницу или не поеду. Сейчас бы я уже родила тебя девочку с косичками или мальчика, или девочку и мальчика, как скажешь. Многоуважаемый товарищ Устеменко, напишите мне письмо с таким началом. Варюха, рыжая, понимаешь... Ну, не будет от тебя, Володька, письма. А может быть, ты приедешь и возьмешь меня к себе на войну? Возьми меня к себе, Володя. Москва, 8 ноября 1941 года. А куда... Я уезжаю это совершенно вас не касается владимир афанасьевич а может быть мы с тобой еще встретимся володечка встретимся там Пойду. Иду. Иду. Товарищ майор Медицинской службы, доктор Устеменко, капитан медицинской службы Устеменко прибыл в ваше распоряжение. Прибыли? Прелестно. А что вы кланяетесь снарядом? Боитесь? И в каком вы виде, капитан Устеменко, на вас стыдно смотреть? Вы не удосужились побриться? И неужели вы даже не могли почистить ваши башмаки? Идите к себе и приведите себя в порядок, капитану Устеменко. Вот оно, мое новое начальство. Майор медицинской службы Аганян Ашхен Аванесовна. Обличие нормальной бабы-яги. А со своим пенсне она управляется, как со спаренным пулеметом. Нацелит его на человека и... Тяжелый случай. С этой будет трудно. Зиночка, что капитан Устеменко сегодня ещё не появлялся? А вон он, идёт. Капитан Устеменко, вы что, за целый месяц не привыкли к нашим порядкам? Почему вы опоздали? Виноват. Проспал. Ах, проспали. А вы повесть Чехова Ёныч читали? Читал. Такие доктора случаются и в наше время. Вы не находите? Не нахожу. Зиночка, ты слышишь? Слышу. Он не находит. Сколько сейчас времени? Виноват, проспал. Но я... Как я предполагаю, Зиночка, Йоныч, наверное, тоже начинал свое скатывание по наклонной плоскости с того, что опаздывал к себе в больницу. Нет, Зиночка, у нынешнего поколения не хватает нравственных устоев. Ставьте мое поколение в покое. В покое? Ты слышишь, Зиночка? Нет, у нашего поколения... Были свои устои. Вы знаете, Владимир Афанасьевич, что отец Зиночки был действительный тайный советник. Он ее проклял, когда она убежала из дому. Не для того, чтобы стать знаменитостью или прославиться. Она просто хотела приносить пользу людям. Прямо из Сорбонны она приехала в Мордовию. Урядник говорил ей ты, потому что она была под надзором. Но она никогда не опаздывала к своим больным. Ну, хорошо. А я всем плох. Я Ионыч. Так послушайте теперь, в какую я передрягу попал. Ты слышишь, Зиночка? Он, оказывается, попал в передрягу. Ашхен, может быть, все-таки мы его выслушаем? Ашхен, ты посмотри, какой он бледный. И даже эх, даже немножко истинюшный. Я не нуждаюсь в вашей жалости. Не нуждаетесь? прелестно Становитесь к столу. Трудные дни. Раненых привезли. Капитан Устеменко к столу. С черепными ранениями кладите капитану Устеменко. Вы что, растерялись, кажется? Я готов. Трудные дни. Раненых привезли. Капитан Устеменко, почему вы такой бледный? Вы что, уже на ногах не стоите? Я стою. Зиночка? Да? Сделай Владимиру Афанасьевичу укол кофеином, иначе он упадет. Сейчас. Трудные дни. Раненых привезли. Опять привезли. Да. Многих воителей стоит один врачеватель искусный Вы искусный врачеватель, Володя? Нет, но я учусь Ну-ну Трудные дни Есть еще раненые? Нету Ну, теперь можно и отдохнуть Да, доктор Устеменко? Здесь не позовёшь охрану труда. Ашхен, я тебе тушонку положила. Спасибо. Я встретил... tuboi ozhmeshernets ratsel rastel Не было выхода. Ну, я не знаю. По-моему, вы не прав. Я не мог не оперировать. Дайте карандаш, объясните. Тише, товарищи, тише. И сердце устало. Так легко. художественная жилка. Правда, Ашхен? И она очень, очень красивая. Видала я такую королеву в каком-то иностранном фильме. Не понимаю, что ей делать в нашем медсанбате. Так после век Вой разлуки Владимир Афанасьевич. Почему вы ничего не едите? Мажьте маслом гуще выше. А то я пожалуюсь вашей тёзечке. Вы же знаете, какая я клявусь. Нет, Пожалуйста. не понимаю, не понимаю, почему он тогда не прощупался? Владимир почему? Афанасьевич. что положение осколков плечевой кости у старшины вот такое было. Нет, а нет. он опять спорит. Вы посмотрите. Ну, прям... Нет, нет вариантов. Умолкавшие Вовне Его Ты знаешь, Зиночка, я все время поглядывала на нашего Володя в операционной, когда шел поток. Да? Энергичен, стремителен, осторожен, вдумчив. Какая хватка, Зинуша! Я в его годы была просто мокрой курицей, ну, что-то, что-то, что, ты, что, ты, что ты. И знаешь, о чём я подумала? О чём? В этой хватке есть уже немного нашего бессмертия. Например, он наклоняется совершенно, как я, А я это делаю, как нас учил Спасу Кукоцкий. Ты улавливаешь мою мысль? Да, конечно. Моя. Правда ли, Вера Николаевна чудесный пела? Оставь его, Зиночка. Ты же видишь, он опять о чем-то спорит. Ашхена Ванесовна, можно я буду с вами откровенна, как с родной мамой? Вы позволите? Попробуйте, доктор Вересова. Я безумно люблю этого человека. Владимира Афанасьевича? Мы работаем с ним бок о бок, но он на меня не обращает внимания. Я для него ничто. Помогите мне, Ашьяна Ванесовна. Я готова ради него принять нищету. Я готова идти с ним на край света. Край света не понадобится, и нищета не понадобится. Этому кораблю предстоит большое плавание. Так что вы, Вера Николаевна, ничем не рискуете, одарив его своим чувством. Но такому человеку, как у семенко нужно обучать. Очень хорошая жена. Для него все слишком серьезно. Понимаете? Он серьезно относится к жизни. А чем я ему плоха? Глупа? Нехороша собой? Их специальность, кстати, Ашхена Ванесовна, у нас одна. Разве? Вы тоже врач? Я не понимаю. Вера Николаевна, ну что же вы нас покинете? Ну, спойте нам еще, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Извините, Ашхена Ванесовна. Ера Николаевна. Да-да. Соколовский хор у Яра Был когда-то знаменит. Соколовская гитара До сих пор в ушах звенит. Говорят, говорят, Зиночка. Да? Говорят, Что ж я? Голос... Ты, наверное, не знаешь говорят, по своей святости. Говорят, говорят, Но есть женщины, которые искренне совсем всем пылом страсти любят успех. И была счастливая. Говорят, говорят, ну и пусть говорят. Владимир Афанасьевич, не прячьтесь от нас. Идите к нам. А? Что вы сказали? Вы нашему бучку на верёвочке, зиночка. Ты меня просто пугаешь, ахнет. Вот загадки гласные говорят, говорят, говорят, говорят. Милый любимый Дорогой мой человек, если бы ты знал, как я тоскую без тебя. Это я плохо выдумала, эти неотправленные письма. От них не легче на душе, а только труднее. Ты знаешь, в меня влюбился один недурной человек. Пусть вам будет хуже, Владимир Афанасьевич, но в меня часто влюбляются, а мне и смешно, и стыдно. Я же выбрала раз навсегда. Это я и сказала майору Козыреву. Это он, не дурной человек. И старше меня, лет на 15. Если на чистоту, Войк, он красивее тебя. И как внимателен мой майор Козырев. Володечка, если бы ты мог себе представить. Если бы ты мог себе представить. Варвара Радёвна. Варвара Радёвна. Разрешите вручить вам сапоги. Эти уже будут точно по вашей ножке. 33 размер. Ой. Как же это вы достали? Ведь на складе таких вообще не бывает. Да. Мой саперный сапожник переделал из 44-го размера. Ой. Нельзя же вам воевать вообще без сапог. Ой, <с <с спасибо. Ну, не за что. Не за что, Варвара Родионовна. Ой, Володька, как иногда нашей сестре бывает на войне одиноко. Как нам нужно немножко участия сильного и спокойного человека. Вот как Козырев. Хорошо бы тебе поучиться у него месяца два. Только вряд ли бы ты у него чему-нибудь научился. Ты ведь не то, что невнимательный. Ты занятой. Я до сих пор помню, как ты однажды пожаловался, что мозги у тебя устают физически. Помнишь, Вовочка? А Козырев как раз и хорош тем, что никогда не устанут у него мозги. Хотя на и не глуп. Он любит слово и понятие отдыхать. А ты, Вовик, даже художественную литературу не умел читать просто так. Помнишь? А я тебе говорю, стихи это Мура. Ах, Мура, да? Помнишь? А Пушкин, Али, Ермонтов, Аблокк. И вечный бой. Покой нам только снится. И вечный бой? а ага, здорово. Я не про то. Я про другое. Вот бы, знаешь, так прожить свою жизнь, чтобы действительно и вечный бой. Покой нам только снится. А ты не сумасшедший? Нет, я нормальный. Ведь тебе сейчас трудно, Вовик. Я знаю. Я знаю. Я знаю, как, сбычившись, всю жизнь ты лезешь на пролом и ни от чего не уклоняешься. Как трудно тебе от этого. А насколько труднее еще будет? Нет. Уж чего-чего. А обтекаемости житейской в тебе нет ни на копейку. Ты человек нелегкой жизни и не слишком легкой судьбы. И я хочу быть с тобой в твоей судьбе. И тогда это твое дело, дело, которому ты служишь, станет делом моей жизни. И ты со мной ничего не поделаешь, если я тебе такая уродилась. Это все-таки я плохо выдумала. Эти неотправленные письма. От них не легче на душе, а только труднее. А только труднее. <с <pools> Что с вами, товарищ майор? <SM coaches> <apliansHiśmy> кто сегодня должен был снимать пробу? а Доктор Вересова. Так, <d> отлейте <Euros> мне этого супа в котелок, я возьму его с собой. Владимир Анатольевич, товарищ майор медицинской службы, я ей богу не виноват. Разберемся, кто виноват. Так товарищ майор, Владимир Анатольевич, товарищ майор, я ей я, товарищ майор. А я утверждаю, что личный состав госпиталя после перевода Ашхена Ванесовна Аганян опустился и развалился. Вы уж очень того, товарищ майор. Да, да, да, да развалился и заелся. И представляет собой что иное, как сборище лениво-думающих. Или Владимир... вовсе не думающих малых и больших начальников и их подчиненных. Желающих тоже быть начальниками. Этот припечатает, этот облажкает. С этим сама ангелом покажет. Товарищи, я уже приводил факты безобразной работы. Приведу еще. Вера Николаевна, Вы снимали пробу с обеда для раненых? Да, товарищ майор. Мне принесли в землянку обед, и я попробовала. Так часто делается и повсеместно. А теперь попробуйте вот этот суп. Вот этот, с котелка, у меня на столе. У -у -у. Я жду, Вера Николаевна. Да. Всем ясно. Дальше. Я проверил закладку продуктов. Повар крал у раненых консервы. Его дело я передаю в трибунал. О, Можно я скажу? Конечно, история это противная. А может, все-таки решить ее как-то по-доброму? Зачем же позориться перед всем флотом? У нашего медсанбата, у Ашхенова-Несны, никто про нас никогда ничего плохого не... Повара, конечно, следует наказать. А ссоры за сбы выносить не надо. Я лично целиком за доброту. Ведь все мы, в конце концов, люди, только люди. Вот верно. Да, ссоры, сбы выносите в последнее дело. Да, конечно. Верно. Верно. Да. С поваром мне ясно. Тут я приму решение как командир. Речь идет о другом. О том, как нам жить и работать дальше. Быть добренькими. Простить добрую Веру Николаевну Вересову за то, что она, пренебрегая своим воинским долгом, Да, да, Вера Николаевна, долгом и своей честью врача съела вкусный специально ей предназначенный суп, а раненые свою пустую подгорелую баланду вылили. Вы к этому ведете, товарищи? Этого хотите? Может быть, считаете, мелкий случай, не стоит разговора. Ну, а если у меня сегодня ночью погаснет свет в подземной хирургии, тогда как? Значит, к растяпе завхозу быть добреньким, А к тому солдату Иванову или Петрову, которого мне в операционную принесут, каким быть? Подскажите, добренький, научите. Служить так не картавить, а картавить так не служить, слышал я такую старую пословицу. Иначе дело у нас не пойдет. Собрание закрываю. Про номера не дна ему ни Аллю Цворкович ислёз. Да, что что, отношение он портить умеет. Невозможный человек. Слушаю. Надемира фонешь? Да. Надемира фонешь. Неужели во вы мне разговор закатить? Обязательно. Женщине, которая у вас смертельно влюблена. И вдруг вместо архитекты, или, по крайней мере, ромашек, выговоры? У вас ко мне дело? Да, дело. Только что звонили из санитарного управления флота. Вас опять требуют на главбазу. В госпиталь к союзникам. Там объявился какой-то особенный раненый. И ваша слава... Когда выезжать? немедленно Здравствуйте. <laughs> now, eh, будем делать вам, если хотите, скидку. Гала, есть. Бекон, да? Шоколад, Не надо, не надо. И Это союзники. О, док. Oh, Здравствуйте, Джим. Спасибо вам, док. Моя рука хорошо, окей. Okay. Я рад, Джим. О, доктор Устеменко. Oh, do, Здравствуйте, доктор Уорт. Мое командование передало мне просьбу вашего командования. О, мы вас ждем. В операционную? Идемте. Лейтенанта Невилла на стол. Лейтенант Невилл, какое у него удивительное лицо, как у бешеных гордой девчонки, которая изо всех сил старается быть похожей на мальчишку. И льняные кудри, как у девчонки. Сюда, пожалуйста. Лейтенант Королевской авиации Невилл, ранен пулей крупнокалиберного пулемета. Обожжен Переохлажден в вашем Баренцевом море <свеск> Терпение <свеск> Кстати, сегодня стало известно, что лейтенант награжден крестом королевы Виктории За последний воздушный бой над караваном союзников <свеск> Ох, <свеск> да замолчали бы вы Меня просто выворачивает, когда я слышу, шри, как вы скрипите <свеск> О, лейтенант немного нервничает. У меня распоряжение по госпиталю. Я вас оставлю ненадолго. Здравствуйте, доктор. Вы говорите по-русски? Немного. Вы коммунист? Попробуйте вздохнуть. Больно? Вы коммунист? Почему вас это интересует? Я никогда не видел русских коммунистов. И теперь собираю коллекцию. Какую коллекцию? Впечатлений. Из воды меня вытащили русские коммунисты. Пароход, на который меня вытащили, был коммунистический пароход с названием вашего лидера. Александр Пушкин. И теперь меня лечит коммунистический врач. Вот какая у меня коллекция. Это коммунисты. Вам здорово, больно. Вы бы взвизгнули пару раз, это помогает. Но Муссолини я тоже видел. И Герлинг у нас, представляли. Я был тогда самый молодой лётчик Европы. Симпатичные у вас знакомые. Просто даже неловко болтать с такой знаменитостью, как вы. Я то, что у вас называется классовый враг. Помолчите. Я ваш враг. Вы мой враг? Да, я лорд. Байрон тоже был лордом, и ничего. Лорд Байрон. Байрон? Да, впрочем, сейчас вы перестанете улыбаться. Меня зовут Лайонел Ричард Чарльз Гей, пятый граф Невил. Ого. Здорово. Я такое видел только в театре в мирное время. Входит официант и докладывает баронесса, к вам его величество. Почему официант? Ну, коммердинер. И не коммердинер. А кто? Эрцгерцог? Бросьте. Во всяком случае, я вам не товарищ мне все эти камердинеры и эрцгерцеги не интересны для меня вы просто раненый летчик я же для вас врач и не будем утруждать друг друга всяким вздором вы понимаете меня господин пятый граф невелага боитесь свободного обмена мнениями боитесь даже спорить со мной я знаю мне говорили у вас тут все как железные у вас в голове мусор помой Я надеюсь, что, когда мы вас поставим на ноги, вы поумнеете, сэр Лайонелл. Увезите лейтенанта в палату. Get the to his ward. Доктор! Да? Мы еще увидимся? Возможно.